Глава 15. Последний бой, он трудный самый. Бортрейдера Калигула. Прежде чем начать выполнять задания наставника, Каур, которому Стакс открыл доступ к системам видеонаблюдения, некоторое время изучал тех, на кого ему предстояло самостоятельно охотиться. Сразу же стало понятно, что это профессионалы, и так просто с ними будет не справиться. Добыча слишком зубастая, а значит, следует применить отвлекающий маневр. По одному из технических узких проходов он добрался до летной палубы в тот момент, когда противник ее уже прошел и углубился в один из коридоров. А затем оттуда начали доноситься звуки выстрелов из плазменного оружия. Молодой догорянин, настороженно оглядываясь, добрался до ремонтной зоны и взял под контроль двух роботов. Одного среднего размера, имевшего высоту около полутора метров в активированном состоянии, и маленького сервисного дроида, который был чуть больше 40 сантиметров. Эти ремонтные агрегаты были похожи на механических насекомых и передвигались при помощи суставчатых манипуляторов, ими же они могли производить различного рода действия. Дроиды находились на посту подзарядки и без проблем перешли под полный контроль разумного, имевшего соответствующие знания. Общая схема рейдера уже давно находилась у парня на нейросети, и хоть в данный момент не было возможности определить, где конкретно находится противник, так как, судя по всему, искин отрубился. Но это и не было нужно. Рорук уже примерно представлял, что ему необходимо сделать. В процессе обучения наставник показал Кауру протокольные видеофайлы, снятые им лично во время отражения нападения пиратов. В данной ситуации... Это был единственный способ контрабордажных действий, если бы не одно «но». Противник разделился на несколько групп, и какая-то из них по последним полученным данным как раз и двигалась по тому самому параллельному коридору. А значит, нечего было и думать подкрасться к ним незаметно. Однако существовал еще один альтернативный путь. Правда, для того, чтобы им воспользоваться, придется очень сильно постараться. Над обшивкой потолка, там, где проходили системы вентиляции и кабель трассы, имелось достаточно места для того, чтобы втиснуться разумному его габаритов. Правда, для этого необходимо снять скафандр. К тому же двигаться надо было максимально бесшумно, да и штурмовой комплекс с собой взять не получится. Времени на размышления больше не оставалось, и парень в темпе освободился от своей брони. На всякий случай он закрепил сбоку на поясе универсальную аптечку, а из оружия прихватил десантный клинок и легкий бластер. Критически осмотрев себя и убедившись, что лишних металлических деталей, которые могут его демаскировать, на нем нет, Каур дал команду сервисному дроиду, и этот маленький помощник за 10 секунд вскрыл одну из панелей на потолке, мастерски вскарабкавшись по переборке. Тренированное тело, Без проблем позволило прилежному ученику бывшего маститого киллера попасть внутрь канала, и он, словно заправский змей, заскользил в сторону раздававшихся выстрелов. Через несколько секунд до его слуха донесся звук детонации плазменной гранаты, и это было хорошим знаком, значит, защитники Калигулы, обороняющиеся в этом месте, все еще живы и пытаются остановить врага. Узкий канал не позволял разогнаться, и периодически приходилось с трудом протискиваться сквозь мешанину кабелей и каких-то трубок. Но если уж дроиды были в состоянии здесь перемещаться и осуществлять свою деятельность, то и разумному это под силу. По прикидкам Горианина, до противников оставалось не более 15 метров. И прекрасно помня о том, с кем ему предстоит сражаться, парень сделал еще несколько немаловажных вещей. Он дистанционно запрограммировал среднего ремонтного дроида, примерно прикинув, когда ему нужно будет отвлечь внимание добычи. Алгоритм действий относительно прост. Сначала ремонтный агрегат должен был создать шум и привлечь внимание, а потом двинуться вдоль по коридору. Ну и, во-вторых, Каур дал команду на отключение своей нейросети. Неизвестно, каким оборудованием и возможностями обладают сотрудники службы безопасности. Вполне вероятно, что у них при себе имеется детектор нейрооборудования. Мастер об этом рассказывал. Как только дополненная реальность перед внутренним взором парня пропала, он двинулся дальше. Периодически доносились глухие звуки выстрелов, и они позволяли скрывать легкий шорох, который издавал Рорук при движении. С особой осторожностью пришлось перемещаться, когда он оказался прямо над двумя бойцами, одетыми в черные скафандры. Едва молодой догорянин удалился на несколько метров вперед и начал приближаться к развилке канала, до его слуха донесся разговор, который происходил где-то рядом. Как только он уловил смысл сказанного, зубы парня сжались. Ведь в данный момент один из бойцов экипажа вместо того, чтобы оказывать сопротивление, решил сдаться. Но так как общение между сторонами происходило на повышенных тонах, Это позволило Кауру незаметно проскользнуть в ответвление, ведущее в нужном направлении. Согласно схеме, которая намертво отложилась в памяти прилежного ученика, поблизости должен быть расположен вентиляционный выход, которым и планировал воспользоваться парень. В нескольких метрах позади раздался одиночный выстрел, и струсивший абордажник поплатился за свое слабодушие. В этот момент... Ученик мастера Шира, как Стак спросил его называть, добрался до необходимого ему места и замер сгруппировавшись. По его расчетам, дроид с секунды на секунду должен был начать выполнение заложенной в него программы. Вновь послышались звуки шагов, и сквозь отверстия в решетке на секунду промелькнули силуэты двух человек. Именно в этот момент уши Дагрианина уловили неравномерный перестук. Губы Каура медленно растянулись в улыбке. Он все сделал правильно, и это подтвердили двинувшиеся в обратном направлении сотрудники Службы безопасности Империи. Время настало. Осторожно перехватив десантный виброклинок, Рорук приготовился и рухнул вниз, вышибая решетку. До противников было всего около полутора метров, а парню еще необходимо приземлиться и совершить рывок. Выстрелы из бластера последовали еще в полете, направляемые твердой рукой. Прицелиться в таких обстоятельствах очень непросто, а попасть и того сложнее. Тем более необходимо повредить слабо защищенные точки скафандра. Лучше всего стрелять в шею. Однако Сибурянец не зря тренировал своего ученика до седьмого пота, заставляя его стрелять из любого положения, пока тот не добьется поставленной цели и не закрепит запланированный результат. Надо отдать должное тем бойцам, которые находились в черных скафандрах. Они начали реагировать практически сразу, как только услышали позади себя звук. Но одному из них неожиданный выстрел попал точно в шею, и его, оглушив, откинуло в переборку. А второму не хватило буквально мгновения для того, чтобы поразить шустрого догорянина. Он выстрелил на какую-то долю секунды позже, и плазменный заряд угодил в то место, в котором только что находился молодой ученик-убийцы. Кавур совершил молниеносный рывок с перекатом, а потом резко выбросил свое тело вперед, отводя в сторону штурмовой комплекс и совершая один единственный выверенный удар с одновременным нажатием на кнопку активации виброклинка. Руки уже мертвого человека, которому десантный нож пробил головной мозг, Еще несколько раз конвульсивно нажали на спусковой сенсор, но это была уже агония, а выстрелы улетели вдоль по коридору. Рорук мгновенно очутился над телом того бойца, которому он попал в шею. Мощность легкого бластера оказалась слишком слабой и не позволила пробить качественное броневое покрытие скафандра, разработанного для спецслужб. Но на какое-то время это его дезориентировало, а острое... Вибрирующее с огромной частотой железо докончило начатое. На секунду парень замер, напряженно вслушиваясь. Но ничего, кроме конечностей дроида, слышно не было. А через несколько мгновений появился и сам источник звуков, который затем резко повернул и промчался мимо догорянина. Нейросеть, получив команду на активацию, начала загрузку, а глаза парня принялись осматривать окружающее пространство и он увидел буквально в полутора метрах от себя тело одного из членов абордажной команды Калигула. Через секунду Каур уже понял, что это Буран, и он очень серьезно ранен, получив заряд в брюшную полость. Несколько легких движений, и скафандр казаха начал открываться, предоставляя доступ к его поврежденному телу. Недолго думая, парень снял с пояса универсальную аптечку и закрепил ее на груди раненого товарища. Прибор сразу же едва заметно загудел, и послышались звуки начавших работу инжекторов, а на сенсорной панели отобразились тревожные красные иконки. Значит, автоматика определила его состояние как критическое. Слабое аварийное освещение, которое включилось после того, как основное пропало, несколько раз мигнуло, и снова загорелись привычные стандартные панели. Это означало, что электропитание на корабле было восстановлено. Самостоятельно перемещать имеющего такие серьезные повреждения человека Каур не стал и побежал в сторону медицинского отсека, благо что до него было всего ничего. Наставник давно уже передал ему необходимые аварийные коды доступа к некоторым помещениям, в их число входил и медицинский отсек. Введя нужную комбинацию символов и дождавшись открытия герметичного шлюза, молодой догорянин ворвался внутрь и негромко, чтобы не производить лишнего шума, на случай присутствия поблизости других групп противников, позвал медика. «Доктор Селим, где вы? Срочно нужна ваша помощь!» Откуда-то сбоку послышался звук, и появилась массивная фигура экзоскелетного костюма Ксеноса. «Что происходит, господин Рорук? У меня отсутствует связь с эскином и полностью обесточено все оборудование. Насколько я понимаю, на нас напали». «Да, доктор. И сейчас одному из наших срочно нужна ваша помощь. Он здесь недалеко, в коридоре. Постарайтесь его спасти. Я установил ему универсальную аптечку, но надолго ее не хватит. Все индикаторы в красном секторе». Скороговоркой выпалил парень. «Я постараюсь помочь, но мой скин обесточен. Я не могу воспользоваться своим оборудованием». Прогудил механический голос, и Урс сразу же направился в сторону, которую ему указал Каур. Решив, что он сделал в этой ситуации все, что мог, молодой парень побежал в ту сторону, где оставил скафандр. Нужно было срочно вернуть свое снаряжение и продолжить охоту. Получив информацию о необходимости оказания экстренной медицинской помощи, доктор Селим направился в указанную сторону. Еще на подходе чувствительные сенсоры его специализированного скафандра начали анализ состояния пострадавшего. Однако Ксенос был абсолютно прав, когда утверждал, что в данный момент практически все его стационарное оборудование не представляется возможным использовать. Тем не менее, кое-какой ресурс у него все еще оставался, поэтому, подхватив кибернетическими руками тело Бурана, Ксенос осторожно переместил его в медицинский отсек и закрыл за собой дверь. Затем бережно уложил представителя вида хому на гравий носилки и, воспользовавшись единственным имевшимся в наличии медицинским дроидом, начал аккуратно освобождать тело от мешавшего необходимым манипуляциям боевого скафандра и остатков пустотного комбинезона. Как только это было сделано, доктор направился в сторону хранилища медикаментов и расходных материалов и стал загружать их в многочисленные приемные отделения своего специализированного костюма, скрытые до поры до времени заглушками. В отличие от обычных скафандров, это изделие являлось настоящим произведением искусства и имело медицинскую спецификацию, ведь данное устройство изготавливалось исключительно для листров. Вернувшись к пациенту, Урс осторожно опустил гравиносилки на палубу и отдал команду на преобразование. Сервоприводы пришли в движение, и грудная часть скафандра начала распахиваться, предоставляя доступ к нежному, покрытому тонким хитином телу ксеноса, на дыхательные отверстия которого уже были укреплены подающие необходимую газовую смесь дозаторы. Подвижные части трансформировались, и доктор плавно опустил видоизменившийся костюм сверху на тело человека. Из брюшной полости появились дополнительные тонкие медицинские манипуляторы, И как только экзоскелетный скафандр целиком накрыл тело раненого, его края соприкоснулись с палубой, сразу же примагнитившись, чтобы исключить возможность смещения в пространстве. В эту своеобразную полость начал поступать специальный медицинский газ, позволяющий обеззаразить повреждения и облегчающий хирургические манипуляции. Метаморфозы с костюмом доктора Селима продолжались. Появились инжекторы которые автоматически определили оптимальные места для установки на тело данного конкретного вида и начали закачивать в кровь необходимые препараты. Ну а сам небольшой мокрицеобразный ксенос начал делать то, к чему его готовили только теоретически — вручную производить хирургическую операцию. Прогноз встроенного в его скафандр небольшого эскина был неблагоприятный, но пытливый ум талантливого медика все же надеялся на позитивный результат а этика его вида не позволяла обречь разумного на гибель, не попытавшись его спасти. Через пять минут медицинский дроид, повинуясь команде Урса, покинул помещение, буксируя за собой носилки. И, добежав до мертвых сотрудников службы безопасности империи Аратан, погрузил один из своих манипуляторов в биологическую жидкость погибшего и произвел экспресс-анализ. Затем переместился ко второму и повторил действие. Выбрав оптимальный с точки зрения совместимости вариант донорского материала, дроид подцепил труп манипулятором и, скрипят, от натуги, смог перевалить его на средства, облегчающие транспортировку. Селим принял такое рискованное решение, когда понял, что без донора ему в данной ситуации никак не обойтись. Путь, по которому двигались мы с Фариалом Велиной. Я проложил таким образом, чтобы попытаться зайти в тыл одной из групп неприятелей. В ней состояло, по последней актуальной информации, четыре человека. И хотя я понимал, что этого для нас двоих может быть многовато, надо трезво оценивать боевые качества моих подопечных, но дополнительных сил, чтобы ее остановить, не было. Принцессу я вообще в расчет не брал. Вряд ли она сумеет нам оказать хоть какую-то помощь, а вот Стакс вполне мог это сделать». Судя по последнему местонахождению сибурианца, он также двигался в эту сторону. А втроем у нас уже появлялись неплохие шансы. Уж в его-то мастерстве я не сомневался. Узкий технический коридор, по которому мы шли, позволил нам выйти в намеченные точки минут через семь. Еще раз предупредив принцессу о том, чтобы она оставалась позади, а в случае чего куда-нибудь спряталась. Я взял оружие на изготовку и двинулся вперед задействовав по максимуму все сенсорные возможности своего мордука. Где-то впереди я уловил звуки, однозначно интерпретируемые интеллектуальной системой как выстрелы из энергетического оружия. Сразу же ускорил шаг и, через несколько минут, выглянув из-за одного из поворотов в коридор, выругался, увидев нерадостную картину. На палубе в нескольких метрах друг от друга лежали тела трех членов моего экипажа. Судя по расцветке одного из скафандров, руководил этой группой Стив, веселый парень, которому повезло выжить на Айсосе. Все трое моих абордажников были мертвы, а это означало, что противник настроен очень серьезно и нацелен на полное уничтожение команды и пассажиров Калигулы. Еще в самом начале движения я объединил три наших скафандра в одну тактическую схему, и мы могли свободно общаться между собой. Принцесса осторожно приблизилась, и я услышал ее голос. «Это значит только одно. Орлафет действительно решил нас уничтожить, и он ни перед чем не остановится, пока не добьется своего». «Идем дальше», — скомандовал я, чувствуя, как внутри все леденеет. Я поднял свой штурмовой комплекс на изготовку и пошел дальше по коридору, Рассудив, что, скорее всего, те, кто убил моих людей, двигаются в сторону жилого отсека, явно полагая, что там должны находиться те, кто им нужен. Но в той стороне в данный момент никого не осталось. Проклятие. Айра. Ведь она наверняка сейчас у себя в каюте. А если оценить скорость, с которой эти ребята передвигаются по моему рейдеру, то они очень быстро до нее доберутся. А ведь Дельфийка еще, надо полагать, находится под седативными препаратами и практически полностью безразлична ко всему происходящему, а это значит, что надо спешить. Я ускорился и побежал в надежде успеть, пока они не нашли девушку, которая не в состоянии оказать никакого сопротивления. Чем хороша бионейросеть, так это тем, что ее нереально обнаружить при помощи детекторов нейрооборудования. Но сейчас помочь сибурианцу она не могла. Зверь, который явился к ним на корабль, оказался матером, и бороться с подобным противником было весьма непросто. После того, как рейдер обесточился, большая часть серого шума, который издавали различные системы, прекратилась, и теперь можно положиться только на свои органы чувств, дарованные суровой природой Сибура. Стакс прижался ухом к переборке, и прикрыл веки, улавливая любые звуки, которые прекрасно отражаются от преград в ограниченном пространстве. Огромный и многообразный опыт подсказывал ему, что где-то идет бой. Несколько раз в своей карьере Сибурянец попадал в переделки с участием Службы безопасности, и как никто другой знал, на что способны выращенные в недрах этой организации специалисты. Внутренним чутьем Лакин понимал, что сейчас не время для игр, и для успеха отражения нападения нужно как можно больше сократить численность противника, при этом по максимуму сохранив собственные ресурсы, а значит, надо для начала помочь тем, кто в данный момент сражается. Имея богатый опыт проникновения на различные объекты и анализа действий по их защите, Стакс юркнул в один из нескольких десятков технических переходов, имевшихся на рейдере но практически сразу остановился, а затем деактивировал свой скафандр и выбрался из него, оставшись только в комбинезоне. Потом он вынул из футляра на поясе трофей, доставшийся ему от ликвидатора, посланного по его душу, и накинул на себя накидку хамелеон. Немного поколдовал с настройками, адаптируя возможности маскировочной ткани под специфику своих запланированных действий. Разместил у себя на поясе оружие и удовлетворенный двинулся дальше. Звуки боя все приближались. Судя по всему, в параллельно расположенном коридоре отступала одна из групп защитников Калигулы. К сожалению, в этом месте не было никаких скрытых переходов, которые могли бы позволить ему неожиданно совершить нападение, и он уже решил вернуться немного назад, когда в картину боя вплелся еще один аккорд. По всей вероятности, кто-то решил оказать огневую поддержку и напал на представителей СБ с той стороны, откуда они пришли. Несколько секунд бывший ликвидатор послушал звуки, производимые в ходе перестрелки, а затем улыбнулся, безошибочно определив в них оружие, которым пользовался его, несомненно, талантливый ученик. А это означало, что он выбрал цель для своей охоты, и как бы ни терпелось Сибурианцу лично в ней поучаствовать, он не стал этого делать, просто пройдя дальше по коридору. На этом корабле еще много добычи, гораздо более интересной, чем два оставшихся в живых бойца. Их количество он тоже легко определил. Клох чувствовала, что умирает. Как бы ни была она подготовлена, и сколько бы боев воительница на своем веку не пережила, в этот раз ей не свезло. Боец, с которым они остались вдвоем, замешкался, и девушке пришлось, рискуя собственной шкурой, вытаскивать его из-под шквального огня. Несмотря на то, что она интенсивно отстреливалась, те, кто напал на Калигулу, словно находились под покровительством Валаала. Хотя, конечно же, во всем была виновата их, несомненно, качественная боевая подготовка. Сама, являясь серьезным специалистом, Клох была в состоянии это понять как никто другой. И вот теперь жизнь медленно вытекает из нее. Несмотря на штатно сработавшую систему медицинской помощи, заранее укрепленную на груди автоматическую аптечку и попытки спасенного ею бойца оказать своему командиру хоть какую-то помощь. Она уже знала, что все это бесполезно. Оружие, которым пользовались сотрудники службы безопасности, было стандартным, но вот боеприпасы, которым оно было оснащено, оказались сюрпризом. Простые кинетические пули не смогли бы пробить грудную часть скафандра, а эти же справились, словно и не заметив многослойного композита. До слуха девушки донеслись новые звуки выстрелов. Кто-то пытался оказать им помощь, но она уже понимала, что ни один ее бывший подчиненный с двумя такими врагами не справится. «Клок, я вытащу тебя!» прокричал боец, из-за которого она и подставилась. «Отставить, воин! Оставь меня здесь и отходи!» «Ты мне уже ничем не поможешь», — выдавила из себя смертельно раненая. «Я тебя выдущу, дура!» — упирался боец, высовывая свое оружие за угол коридора и пытаясь отстреливаться. «Заткнись», — прорычала девушка. «И вали отсюда. Это приказ. Ты понял? Делай, что тебе говорят». Несколько секунд бывший каторжанин сомневался, стоит ли его выполнять. Но затем подскочил и бросился по коридору, оставив истекающую кровью девушку лежать на палубе. Препараты, введенные в организм, были не в состоянии остановить поток живительной влаги из пробитой артерии. «Ты мне не поможешь», — прошептала Клох слабеющим голосом. «А вот я еще смогу». Нетвердой рукой она достала из футляра последнюю оставшуюся плазменную гранату и перевела детонатор на немедленный подрыв. После этого деактивировала шлем и, закрыв глаза, откинула голову, стараясь практически не дышать, чтобы не демаскировать себя. Девушка прекрасно слышала приближающихся к ней противников, один из которых от кого-то отстреливался. Расстояние между бойцами было небольшое, около метра а радиус действия гранаты в этом режиме практически два. Первый человек, поравнявшийся с ней, направил на нее ствол своего штурмового комплекса, но стрелять не стал, посчитав показатели ее жизнедеятельности, стремящимися к нулю. Потеряв к ней интерес, он сделал еще один шаг, но в этот момент смертельно раненая девушка открыла глаза и прошептала. Валау и активировала детонатор. Яркий плазменный шар радиусом в несколько метров проглотил оставшуюся до конца верной своему долгу и контракту девушку вместе с двумя врагами и через секунду опал, открыв взгляду обожженные переборки и обугленные останки трех тел с теми частями скафандров, которые смогли уцелеть в адском пламени. Каур оказался в этом месте ровно через 30 секунд, ускорившись вследствие отсутствия ответного огня, и практически сразу понял, что произошло. Опознать фрагменты скафандра Клох было несложно. Таких до недавнего времени была всего только пара на корабле. А теперь не осталось ни одного. Сердце учащенно стучало в груди, предчувствуя беду. Мне вдруг ясно вспомнились собственные слова, сказанные Ари, ведь я обещал ей, что все будет хорошо. Я уже не шел, а практически бежал, не оборачиваясь, лишь отстраненно фиксируя за своей спиной гулки и звуки, издаваемые подошвами аграфских скафандров Фариала Велины. Мы практически успели, появившись в коридоре жилого отсека в тот самый момент, когда плазменный сгусток пробил тело Дельфийки на вылет». Трое бойцов в черных бронекостюмах уже прошли мимо ее каюты и удалились метров на семь, когда она, по какой-то причине, которую уже не суждено узнать, вышла из своей каюты. Один из вражеских абордажников, который контролировал толовой сектор, среагировал незамедлительно и произвел выстрел, и лишь потом увидел меня и открыл беглый огонь. На автомате, активировав боевое крыло и выставив перед собой ламели энергетического щита, я принял на себя эти плазменные сгустки и с холодной злостью начал стрелять в ответ, переведя свое оружие в режим комбинированного огня и пытаясь достать хоть кого-то. Я не мог промахнуться, только не в этой ситуации. И мне удалось совершенно точно поразить стрелявшего Вайру, а два других СБшника умудрились отступить к следующей развилке коридор. Урон, поглощаемый ламелями боевого крыла, высадил практически в ноль весь накопленный в моем скафандре заряд псиэнергии, а рисковать полным отключением Мордука нельзя, так что пришлось деактивировать этот модуль. «Фарвелина, в коридор не выходить!» Резко скомандовал я, методично посылая заряд за зарядом в укрывшихся за поворотом коридора, и периодически высовывающихся для ведения ответного огня противников. «Джон Арсол, сложите оружие!» Послышался сильный, хоть и явно молодой, уверенный голос откуда-то сзади. «Там, где должны были находиться те, кого я подвязался защищать, как зеницу ока!» Резкие развороты смена позиции, с повторной активацией боевого крыла. Какое-то количество заряда еще есть, по крайней мере, будет возможность прикрыть спину хотя бы на пару выстрелов. Затем несколько торопливых шагов по коридору, и я остановился. То, что я увидел, в одночасье поменяло все планы. Из-за поворота спиной вперед по направлению ко мне медленно двигался Фариал. ствол его оружия был опущен вниз, а через секунду я понял причину его нелогичного поведения. Вслед за будущим императором показался еще один боец в черном скафандре. Он держал за шею Велину и, прикрываясь ею словно щитом, неторопливо подталкивал девушку в нашу сторону. Ствол его легкого пехотного бластера был направлен в голову принцессы. Шлем красотки оказался деактивирован, и можно было прекрасно разглядеть ее испуганные глаза и трясущиеся губы. «Джон Арсол, сложите оружие!» «Вы подвергаете будущего императора опасности!» Раздалось повторное требование. Выстрелы, которые ожидались со стороны укрывшихся за поворотом, прекратились, а я отчетливо осознал, что проиграл, утратив при этом столько людей. И сейчас вполне вероятно потеряю и тех, кого мне доверили и кто доверился мне. «Джон, они ее убьют, если мы не подчинимся!» Послышался взволнованный голос наследника. «Им ведь нужен только я. Так пусть забирают, но оставят вас в живых». «Фарта идиот. И твоя благородная смерть ничего не решит. Они убьют вообще всех. Нам нельзя сдаваться!» Прошипел я в ответ. «У них моя сестра, я не могу позволить ей умереть. Джон, сложи оружие, я попробую договориться». «Что вам нужно, ребята?» Вы хоть понимаете, на кого направляете бластеры. Выкрикнул я, лихорадочно перебирая в голове варианты действий. Вы подвергли жизнь будущего императора смертельной опасности и будете арестованы. самоуверенно ответил держащий на мушке принцессу человек. А где гарантия, что вы сами их не убьете? Ваши действия как-то нелогичны. Ваше Высочество, бросьте оружие. Потерял интерес ко мне говоривший, И, к моему величайшему удивлению, Фариал послушно выполнил это требование. Этот малолетний идиот бросил свой аграфский ствол на палубу и деактивировал шлем. «Ты что делаешь, придурок?» — закричал я. «На вашем корабле осталось в живых всего десять разумных. Подумайте о них, Арсол. Если вы не подчинитесь, я буду вынужден ликвидировать их полностью». «Десять». Значит, всего десять членов экипажа осталось в живых. Эти ублюдки перебили половину моей команды и наверняка смогут уничтожить всех. Как же тяжело быть главным и нести ответственность за каждого, кто находится на борту. Они все просчитали и загнали меня в ловушку. Даже если я сейчас начну сопротивляться, то этим действиям лишь отсрочу свою гибель и обреку на нее всех остальных». Может быть, мы все действительно ошиблись, и Маркиз тут ни при чем. Ведь тот, кто ведет сейчас со мной разговор, уже давно бы мог убить обоих наследников, но он этого не делает. Посмотрев в умоляющие глаза Фариала, повернувшегося ко мне, и уловив просящий взгляд принцессы, просто кричащий, чтобы я не позволил ей умереть от рук неизвестного головореза, я сделал выбор, наступив на горло собственному достоинству воина». Черт с вами!» Наконец-то решился я и опустил оружие. «Вот и прекрасно! Бросьте его назад, мои люди его подберут!» Скрипя зубами, я молча выполнил это требование и, обернувшись, увидел настороженно приближающихся ко мне сотрудников Службы безопасности Империи. Один из них наклонился и подобрал выброшенный мной штурмовой комплекс. «Это мудрое решение, господин Арсол. «А теперь наденьте-ка вот это!» И к моим ногам полетели знакомые мне по прежней жизни предметы. И пусть сейчас они выглядели несколько иначе, но универсальные магнитные наручники я не спутаю ни с чем другим. Пришлось медленно наклониться и поднять ненавистные мне браслеты. «Надевайте!» — потребовал неизвестный, и я подчинился в очередной раз. Защелкнув на своих запястьях оковы, которые тут же активировались, охватывая и намертво стягивая мои руки. Я осторожно попробовал воспользоваться мускульными усилителями скафандра, чтобы понять, смогу ли я преодолеть их. Но у меня ничего не получилось. Эти ребята точно знали, что брать с собой на задание. Отказать им в профессионализме было просто нереально. Двое бойцов, подошедших сзади, достали какой-то предмет, и прислонили его к моей спине. А уже в следующую секунду меня охватил еще один блокирующий контур, закрепленный в районе плеч. Теперь я вообще не мог двинуть конечностями. «Ну вот, видите, ничего страшного не произошло», любезно заметил, судя по всему, командир вражеского отряда и медленно разжал свою руку, который держал за шею принцессу. Девушка осторожно сделала шаг в сторону, и в этот момент я не поверил своим глазам, потому что выражение ее лица мгновенно изменилось, из испуганного став каким-то хищным. Ее аристократичная ладошка с тонкими пальчиками метнулась к рукояти бластера, закрепленного на правом бедре выхватила его и выстрелила в голову брата, пробив в ней отверстие диаметром в несколько сантиметров. Целилась она в затылок, потому что в этот момент лицо Фариала было направлено в мою сторону, и он даже не смог понять, что именно его убило. Тело несостоявшегося императора Аратана еще несколько секунд стояло, а потом медленно повалилось в мою сторону. «Не очень-то вы умный, господин Арсол. А вот упрямство вам не занимать!» Скорчив забавную рожицу, проворковала девушка. «Ты что наделала, сука? Это же был твой брат!» «Это был такой же идиот, как и ты! Слабый, безвольный идиот!» Послышался резкий ответ, и на ее прекрасном лице поселилась торжествующая ухмылка. «Ваше императорское величество, прошу вас проследовать за мной. Вы окажете честь рыцарем рассвета», — согнулся в поклоне тот, кто недавно держал принцессу за шею. «Я долго вас ждала, мои бесстрашные рыцари», — вновь изменилась в лице красотка и, одарив склонившегося в поклоне человека в черном скафандре чарующей улыбкой, протянула ему свою руку. «Ведите меня», — Как только свет в рубке погас, и хор перестал отвечать на запросы, двое оставшихся в помещении разумных, пилот-стажер и неугомонный Улгол, некоторое время пытались вернуть жизнь отключившейся аппаратуре. А когда поняли, что это бесполезно, наконец-то осознали, что, по сути, командир оставил их в этом отсеке для того, чтобы уберечь, пока где-то сейчас на корабле идет бой. Первое, что попытался сделать ЗИЦ, это найти возможность выбраться из центра управления рейдером. Но, к сожалению, у него не было в наличии ничего, что помогло бы ему добиться хоть какого-то результата. Теоретически это можно было бы сделать, если бы здесь имелся ремонтный дроид, который в состоянии вырезать необходимые для его габаритов отверстия в системе вентиляции, но по штату он тут не полагался. Обычно спокойный и веселый малыш метался по рубке, не находя себе места — но потом успокоился, опустившись на палубу, и обхватил свою забавную голову щупальцами-хваталками. Его разум, который он немного ускорил бустерами, работал практически на пределе своих возможностей, пытаясь просчитать хоть какие-то варианты. И он нащупал сомнительный, но вполне вероятный способ принудительной физической перезагрузки скина Это не спасет его от взлома, но на некоторое время, пожалуй, хотя бы частично позволит оживить аппаратуру рейдера и выполнить поставленную командиром задачу. Придя к такому решению, Ксенос сорвался с места и начал вскрывать отсек, в котором находился основной коммутатор. Именно его в свое время использовали те, кто пытался захватить их корабль. У Улгола не было необходимых баз знаний, но для того, чтобы сообразить, как обращаться с этим устройством, Особого ума и не требовалось. Добравшись до него, он изменил полярность некоторых предохранителей. Правда, для того, чтобы выбрать необходимый вариант, пришлось немного почудить со смесью газов. Загерметизировав шлемы часто задышав получившимся составом, Зиц почувствовал, что его сознание раскрывается, а ловкие щупальца сами по себе выбирают необходимое положение составных частей коммутатора. Как только последний элемент этой мозаики был размещен на своем месте, малыш надавил на сенсор и, затаив дыхание, сосредоточился. Аварийное освещение в рубке на пару секунд пропало, а затем зажглось несколько контрольных индикаторов на главной консоли управления. Мгновения для ускоренного во много раз мозга тянулись так медленно, но с каждым из них количество света в рубке увеличивалось. Через десяток секунд появилось основное освещение, и наконец-то невольные узники услышали голос, неимоверно обрадовавший их обоих. Производится принудительная перезагрузка основного ядра интеллектуальной оболочки. Функционал ограничен. Зафиксирована попытка взлома. Личностная матрица закрыта. Искин, аварийная ситуация. Переход на ручной режим управления. Исполнять. Скомандовал тоненьким голоском улгол, хоть у него и не было необходимого уровня доступа, искусственный мозг корабля выполнил вложенную в него директиву. Обрадованный малыш возбужденно пискнул и бросился к тому рабочему месту, за которым его попросил присмотреть командир. На панели управления орудийными системами корабля уже заканчивалась первичная загрузка боевых программ. Но для того, чтобы произвести выстрелы, Необходимо было задать целеуказание, а это можно сделать только при полностью функционирующей системе и активном радаре. Но проблема в том, что он мог и не включиться из-за попытки взлома, и тогда ЗИЦ пошел на рискованный шаг. Хитроумная система жизнеобеспечения его специализированного скафандра позволяла производить различные дыхательные смеси, используя те самые бустеры, которыми удалось затариться еще во фронтире. Разбив собственное сознание на несколько потоков, одной парой щупалец малыш запустил активацию средних плазменных орудий, оставшихся от первичной компоновки пламени до гора. Скорость их установки в боевое положение была достаточно высока, но требовала определенной последовательности действий. Второй же парой хватало, Кулгол начал колдовать с панелью управления газовым регулятором, все добавляя и добавляя новые порции различных веществ в дыхательную смесь в соответствии со своими ощущениями. Мир перед глазами Ксеноса начал преображаться, и сознание стало путаться, но сейчас думать о последствиях было чревато. На кону стояли жизни всего экипажа Калигулы, и в первую очередь того, кто не единожды спас Улгола, иногда бывавшего весьма безответственным. И вот, похоже, настало время вернуть накопившийся должок. Маленький ксенос часто-часто задышал, насыщая все больше и больше собственную голубую кровь вдыхаемыми газами. В висках отчаянно заломило, а из носовой щели потекла потемневшая жидкость, которая приобрела какой-то слегка фиолетовый оттенок. Зиц прикрыл глаза, полностью отдавая себя во власть своих ощущений. Ему показалось, что его разум расширился до пределов этой звездной системы, Никогда прежде он не добивался ничего подобного, достаточно разумно подходя к процессу ускорения собственного мозга, но в этот раз все было не так. Ксенос искал, искал спрятавшегося врага, того, кто пришел сюда, чтобы уничтожить их, уничтожить всех тех, кто оказался добр к нему в этом мире. Враг хорошо спрятался, но его надо найти. Кровь начала сочиться из носовых щелей уже двумя струйками. К ним добавился ручеек изо рта, но малыш теперь не мог остановиться. Сжигая собственный организм, он истово желал найти. И в какой-то момент Улгол почувствовал другой корабль, скрытый под полями маскировки. Словно невидимая пелена спала с его внутреннего взора. Он нашел! Нашел! и, открыв свои побледневшие глаза, ввел указания в ручном режиме и уже слабеющими щупальцами нажал на сенсор открытия огня. Орудийная система выполнила доворот, занявший буквально две с половиной секунды, и произвела залп, отправляя в пустоту сгустки высокотемпературной комбинированной плазмы огромной мощности. Окрашенные уже практически фиолетовой кровью губы ксеноса расплылись в кривой ухмылке, когда на панели пульта управления орудийными системами, на которую были выведены данные с видеосенсоров, появился результат его самоотверженного труда. Он попал. Маскировочные поля слетели с некогда красивого и хищного корабля. А малыш все жал и жал на кнопку сенсора, наблюдая за тем, как броню вражеского корабля, разрывает на части. Выстрелы следовали один за другим, по мере того, как накопители отдавали производимую активировавшимися реакторами энергию. Противник не успел или не смог открыть ответный огонь, терзаемый посылаемым в его сторону шквалом. Пул, подошедший сзади к сеносу, восторженно закричал, наблюдая за результатами его труда. Но когда корабль противника оказался практически измочален, он восторженно хлопнул по плечу маленького улгола, и тот начал заваливаться вперед. Только тогда его щупальце соскользнуло с сенсора, и огонь прекратился. Встревоженный парень потянул на себя тело маленького удачливого стрелка, с тревогой всмотрелся в его загерметизированное забрало-шлем и ужаснулся тому, что увидел. Взгляд Зица был пуст, и буквально из каждого отверстия на его голове сочилась густая фиолетовая кровь с примесью черноты. Обладая лишь базовыми навыками в оказании первой помощи, стажер принялся искать точку аварийного доступа к телу раненого и с трудом, найдя ее, активировал. Забрала шлема открылось, и в лицо парня ударил омерзительный запах газов, находящихся в его полости. Сорвав со своего пояса универсальную аптечку, Пул начал экстренно доставать окровавленное тело маленького героя из скафандра. И как только смог открыть, сразу же легким ударом пригвоздил медицинское устройство ему на грудь. «Зис, что с тобой? Очнись!» Закричал стажер, наблюдая за тем, как панель с индикаторами на лицевой стороне аптечки загорается тревожным красным цветом. Осмотрев ошалелым взглядом стены рубки, парень метнулся к ящику, в котором хранился неприкосновенный запас таких аптечек, и, схватив пару штук, вновь бросился к умирающему и прилепил еще две. Как только они начали свою работу, так же уйдя в красную зону, парень в отчаянии сжал зубы. Больше использовать эти устройства было нельзя. Оставалось только надеяться на то, что экипаж Калигулы сумеет справиться с нападавшими, и командир откроет заблокированную дверь рубки, чтобы доктор Селим смог оказать настоящую медицинскую помощь тому, кто отдал все ради своих товарищей. Играть с этой добычей сибурянец не собирался не та ситуация. Когда он нашел троицу вражеских абордажников, то мгновенно принял решение о ликвидации и, обойдя целеустремленно двигавшуюся группу, затаился в небольшой технологической нише, сжав в обоих руках по клинку. Стрелять в данной ситуации было бы опрометчивым шагом. Его маскировочная накидка позволяла ему скрыться не только от взгляда разумного но и обмануть чувствительную аппаратуру их скафандров. В противном случае от этого полезного для наемного убийцы девайса не было бы никакого прока. Как и ожидалось, шедший впереди боец ничего не заметил, пройдя мимо Лакина буквально в десяти сантиметрах. Дождавшись второго, засадник приготовился, и как только противник отдалился, на два шага выскользнул из своего укрытия. Замыкающий боец контролировал толовой сектор и не смог увидеть две руки, появившиеся словно из ниоткуда. А через мгновение он расстался с жизнью, лишь на секунду обогнав своего товарища, шедшего в центре построения. Больше таиться было нельзя, и, откинув холодное оружие в сторону, Стакс достал из-под полы плаща, делавшего его владельца невидимым. Свой штурмовой комплекс и открыл комбинированный огонь в начавшего поворачиваться на подозрительные звуки направляющего. Он успел вовремя, да и немалый опыт помог выбрать самые слабо бронированные точки черного скафандра службы безопасности. На все про все у сибурианца ушло не более десяти секунд, это если считать произведение контрольных выстрелов. «Даже как-то скучно», — протянул Стакс. Помнится, раньше вы были пошустрее, хотя за мной тогда могли послать бойцов и посерьезнее. Подобрав брошенное оружие, Лакин вновь запахнулся в свой чудо-плащ и неслышным и невидимым ангелом смерти заскользил дальше по коридорам в поисках следующей жертвы. Этой троицей киллер остался недоволен, хотя поставленную перед собой задачу он и выполнил. Ярость проснулась внезапно. Мой холодный разум отказывался понимать то, что сейчас происходило. Велина хладнокровно убила собственного брата. Цинично и подло. Прямо у меня на глазах. И этого, в моем понимании, не должно было случиться. А в следующую секунду я почувствовал содрогание корпуса своего корабля, и мир вокруг меня начало заволакивать алом. Я вдруг отчетливо ощутил очень близко, совсем рядом, неистовую мощь сконцентрированного пламени, возведенного в абсолют. Оно бушевало где-то неподалеку. Окружающие меня цвета сначала поблекли, а потом стали приобретать красноватый оттенок. Дикая первобытная злоба просыпалась, изменяя мой внутренний мир до неузнаваемости. Обычные, собственные, холодные и взвешенные поступки больше не казались мне правильным поведением, когда вокруг меня творится какое-то дерьмо. И самым главным его куском оказалась вот эта красивая девушка. И, похоже, стужа здесь не справится. А где-то глубоко внутри моего «я» что-то заботливо прошептало «Я помогу, только я». Только неистовое пламя способно тебя спасти, а больше спасать здесь и некого. Доверившись нахлынувшему наваждению, я не стал спорить, отдавшись этой злобе до конца и почувствовал, как сила бурным потоком потекла по моим энергоканалам. Руки, скованные наручниками и стальным хомутом, не позволявшим мне и пошевелиться, резким рывком раздались в стороны, а перчатки скафандра мгновенно раскалились до красна. Я развернулся и схватил за горло двух не ожидавших ничего подобного бойцов службы безопасности и страстно возжелал их смерти, и бронированные шеи под моими руками смялись, словно были сделаны из картона. Каким-то шестым чувством я ощутил острую необходимость в активации боевого крыла И на автомате выполнил это не раз отработанное действие, даже не удивившись тому, что внешний вид энергетических ламелей с голубого изменился на насыщенно-алый цвет. Тела в моих руках были однозначно мертвы, и я попросту отшвырнул их в переборку, чтобы сделать шаг в сторону старшего этой группы. Надо отдать ему должное. Он уже успел выстрелить в моем направлении добрый десяток раз. Однако я даже не ощутил падения уровня запасенной псиэнергии. Ломели, радикально поменявший свой цвет, полностью поглотили эти заряды. Он все стрелял и стрелял, пока я не приблизился буквально вплотную. Энергетическая защита боевого крыла действовала практически полностью автоматически, предугадывая траекторию выстрелов и располагаясь в нужных точках пространства именно тогда, когда это было необходимо. Видя, что его действия не приносят пользы, Опытный боец отбросил оказавшийся неэффективным штурмовой комплекс в сторону и потянул из ножен свой абордажный виброклинок, принимая боевую стойку. Знакомое, кстати, положение. Проходили мы нечто подобное. Мое оружие осталось где-то за спиной, но у меня было при себе кое-что получше. Легчайшие мысленные усилие и мой верный Троян прыгает ко мне в руку, практически сразу принимая боевое положение и раскаляясь до красна. Я не думаю об этом, словно так и должно быть. Легкий взмах меча, и он располовинивает приготовившегося к бою противника. Однако тот мне не интересен, меня больше волнует эта вмиг побледневшая сучка, которая так искусно водила всех нас за нас. Принцесса сделала несколько шагов назад, и уперлась в переборку, выставив вперед левую руку. Она даже попыталась достать свой агравский бластер правой и нацелить его в мою сторону, но я еще раз взмахнул клинком, и ее рука отделилась от тела. Все, чего мне хотелось в этот момент, разрезать на тысячу маленьких кусочков, нашинковать в фарш. Но, видимо, судьба в этот день распорядилась иначе, а, может быть, меня охладил истошный виск перепуганной малолетки возможно, впервые в жизни почувствовавший, что такое боль. Огонь во мне начал задухать, а вместе с ним уходила и жажда немедленной и максимально мучительной расправы, открывая дорогу на время погасшему разуму. До моего слуха донесся отчаянный визг. «Не убивайте меня, я все расскажу!» «Конечно, расскажешь!» Мстительно пообещал я, и мысленным усилием, спрятав бледнеющий клинок, схватил девчонку за обрубок руки и своей правой раскаленной перчаткой прижег к культю, отчего ее тело тут же обмякло и мешком повалилось на палубу. Удерживать его я не стал».